Глава 1: Сектор чертей. Попыток отбить вилон токонцы не предпринимали. Потери в сражении оказались слишком велики. Мутантам предстоял нелегкий путь к соседнему оазису. Не все раненые оселят дорогу в 140 сорок километров. Их безжалостно добьют и съедят. Обычная практика в дальних походах. За двое суток пехотинцы превратили деревню в неприступную крепость. Минные поля, линии колючей проволоки, наспех сколоченные вышки. Стандартное оборудование еще не подвезли. Выставлять наблюдательные посты на барханах аланцы не решились. Риск слишком высок. В руинах зданий десантники обнаружили около 30 женщин и детей. Многие оливийки имели серьезные ранения. Им оказали помощь и поместили в специально огороженную резервацию. Как поступить с мутантками, командир полка не знал. Они хоть и уродливы, но все же достаточно разумны. Держась плотной группой, тосконки испуганно смотрели на вооруженных людей. Внутренне женщины были готовы к смерти. Мутанты обязательно убили бы пленников. Столько превосходной пищи. Но, к удивлению оливиек, трупы закопали в глубокой яме у восточной оконечности Велона. Мысль о том, что аланцы не едят себе подобных, даже не приходила в голову бедняжкам. Вековой уклад жизни сформировал устойчивые нравы и обычаи. Перестроиться Боргом будет необычайно сложно, и, скорее всего, этот странный народ исчезнет под натиском захватчиков. Ему нет места в Новой Оливии. О наступлении на Аклин не могло идти и речи, за сутки пехотинцы потеряли почти 200 человек убитыми и столько же ранеными. Тосконцы показали себя смелыми и хитрыми воинами. Наверняка они что-нибудь придумают. По словам Корвилцев, соседний оазис значительно превосходит Велон. Там гораздо больше бойцов. Сражение получится кровавым и безжалостным. За благодатный кусок земли мутанты будут драться отчаянно. На карту Поставлено само их существование. Идти в атаку с одним полком равносильно самоубийству. Сейчас следует хорошенько закрепиться на завоеванной территории. Существовала еще одна причина, по которой Ходсон не спешил. Скоро на Тоскону прибудет новый командующий, и при представлении лучше оказаться поблизости. Доклад о захвате оазиса значительно поднимет статус майора, Он не какая-нибудь штабная крыса, а майорский офицер. На счету Ходсона две блестяще проведенные операции. Терпение Аланца лопнуло к исходу вторых суток. Вызвав к себе наемников, десантник приказал им собираться в дорогу. Утром колонна, минуя Корвилл, двинется сразу к центральному. Майор явно нервничал и даже не стал возражать, когда узнал, что в путь отправится вся тройка ветеранов. Контролировать Канна больше не имело смысла. Отношения между землянами были окончательно испорчены. Теперь конфликтовать в Велоне Оливеру стало не с кем. Пять вездеходов в сопровождении трех бронетранспортеров устремилось на северо-запад. Поднимающийся из-за горизонта Сириус словно провожал путешественников. Им предстояло преодолеть почти 600 километров. Наиболее сложным являлся первый участок пути, его проводники не знали. Приходилось часто останавливаться и проверять поверхность. Уже до полудня наемники обнаружили три ловушки песчаных червей. Одна тварь пряталась под барханом, и отряд чудом не потерял головную машину. Воронка образовалась невероятно быстро, хищник имел гигантские размеры бронетранспортер накренился и выехать самостоятельно не мог. В опасной зоне оказались и земляне. Сползая вниз, рискуя угодить в ненасытную пасть монстра, воины цепляли трос их крюкам. Резкий рывок, и вездеходы вытащили машину из-за Никто из людей не пострадал. Отряхиваясь от песка, Декриньян последними словами проклинал ураган, перепутавший все ориентиры. К пятнадцати часам колонна достигла района, где проводился поиск потерявшихся колонистов. Здесь же произошла первая стычка с боргами. Похоронная команда убрала трупы, но Олесь превосходно ориентировался на местности. Подтверждала его наблюдение и карта. Ветер и песок стерли следы, но быстро изменить ландшафт они не в силах. Скорость движения значительно увеличилась. Отряд въехал на базу ровно в полдень, на третьи сутки пути. Посадочная площадка пустовала, корабль задержался на центральном. Причин было две. Долго работавшая специальная комиссия и повреждения аппаратуры, оказавшиеся очень серьезными. Складывалось впечатление, что излучение усилилось. Техники ремонтировали судно 9 дней, хотя раньше иногда справлялись и за семь. Самое отвратительное в данной ситуации – неизвестность. Ни одну систему нельзя проверить на все 100%. Каждый взлет – как шаг в пропасть. Малейший сбой и огромный челнок рухнет на космодром. Встреча Ходсона и Маквилла теплотой не отличалась. Сошлись два явных претендента на вакантную должность начальника штаба корпуса. Если, конечно, командующий не прилетит со своим человеком. Ни лейтенанта Ландауна, ни Корка на базе не оказалось. Первого ожидал военный трибунал, а второго – психиатрическое обследование. Но при любом раскладе эти люди уже никогда не вернутся на Тоскону. Оливия оставила страшный след в их сердце и разуме. Уставшие друзья отправились в барак. Холодный душ, пьянящее вино и пылкая женщина – что еще надо наемнику после боевой операции. Без лишних церемоний Тина и Жак предались долгожданному отдыху. Олесю и Полу предстояло выполнить куда более скорбную миссию. Двое землян, погибших в сражении за Вилон, имели в лагере жен. Одна была беременна. Сообщать женщине о смерти ее мужа занятие не из приятных. Душа Русича еще не зачерствела, юноша не выносил женских рыданий. Пряча глаза, молодые люди назвали имена убитых и быстро покинули помещение. Сзади послышались истеричные вопли и стоны. «Никогда не буду заводить здесь девушку», — тяжело вздохнув, сказал Стюарт. «Мы смертники, и не стоит обманывать себя и девушек. Уж лучше поступить, как Аята и Докриньян. Если они погибнут, рабы не достанутся кому-то другому. «Никакой глубокой привязанности. Любовь неминуемо приводит к страданиям». «Философское замечание», — горько усмехнулся Храбров. «Вопрос в том, сколько ты выдержишь. Женщины скрашивают наше существование. В какой-то степени я понимаю Оливера. Мерзавец отбросил все моральные нормы и живет лишь сегодняшним днем. Завтра может и не наступить. Это куда более выигрышная позиция». В борьбе с таким человеком мы неминуемо проиграем. Искушение чертовски велико. Придется перерезать ему глотку, — зло проговорил шотландец. Бесполезно, — отрицательно покачал головой Олесь. Появится кто-нибудь другой. День клонился к закату. Нижний край гигантского пылающего шара уже коснулся горизонта. Испепеляющая жара таяла в вечерней дрожащей дымке. Скоро наступит благодатная прохлада, самое замечательное время в пустыне смерти, дышится легко, свободно, пыль не забивает рот и нос, а пот не течет градом по лицу и спине, и жизнь больше не кажется такой паршивой и отвратительной. Сотни десантников выстроились на плацу, начищенные до блеска шлемы, оружие на плече, Носки ботинок выровнены по линии. Из ангаров выкатили всю технику. Само собой, очистить вездеходы и бронетранспортеры от песка за столь короткий срок не удалось. То и дело, поглядывая в небо, водители терли тряпками наиболее грязные места. Даже ремонтников, на которых никто и никогда не обращал внимания, переодели в новые комбинезоны. Экспедиционный корпус встречал командующего. В общем ажиотаже не участвовали лишь наемники. От смены руководства отношение к землянам не зависит. Раб даже при новом хозяине останется рабом. Воины расположились на склоне Бархана с восточной стороны центрального. Отсюда база была видна превосходно. Ожидание затягивалось. Самурай повернулся к Русичу и произнес. «Сегодня мы к начальнику не прорвемся». Его будут облизывать подхалимые выскочки. Да и какое дело офицеру до да наемников? Тянуть тоже нельзя, вымолвил Храбров. Проводников не хватает. Снабжение Тишита, Твинта и Эквила осуществляется с большими перебоями. А теперь еще добавились корвил и Веллон. Не надо забывать и о строительстве Песчаного. Если не хотим работать день и ночь, придется учить пехотинцев искать ловушки. «Рискованно», — вставил Маркиз. «Надобность в землянах отпадет сразу. После бури аланцы не решатся избавиться от нас», — возразил Олесь. «Колонисты слишком напуганы, а слухи наверняка достигли космических станций. Скрыть подобную информацию невозможно. Радикальные шаги вызовут волну возмущения. Да и кто будет сражаться с Боргами? А если десантники двинутся на север?» Задумчиво сказала Аята. «В ближайшее время активная экспансия прекратится», ответил Русич. «Простые подсчеты показывают, что им потребуется минимум три месяца для восполнения потерь и для того, чтобы заселить оазисы. Вряд ли новый командующий проявит инициативу. Он знает, чем она заканчивается. Дурак сам по себе не страшен, страшен дурак с инициативой. Точное замечание!» рассмеялся француз. «Тогда решено». Подвел итог японец. «В морсвил идем завтра». «Жак, это непростая прогулка. Мы хотим посетить сектор чертей». «Вы что, с ума сошли?» воскликнул Декориньян, резко поворачиваясь к товарищам. «Нас развежут на куски и отдадут на съедение вампирам. Хотите устроить в городе праздник? Нет уж. Я в авантюрах участвовать не собираюсь». «Дело добровольное», — улыбнулся Храбров. «Мне затея Тина тоже не нравится, но он настаивает. Немного развлечемся. Тебе не хватило удовольствия в Вилоне?» — не унимался Маркиз. «На лбу до сих пор шишка торчит, как рок. Мы только выбрались из кровавой переделки. Ты пойдешь с нами или нет?» — оборвал француза самурай. «А куда я денусь?» — воскликнул Жак. «Уж лучше погибнуть в драке, чем хоронить друзей. Надеюсь, в сектор проникнем незаметно?» «Сфин проведет по подземным тоннелям», — пояснил Олесь. «И этот подлец здесь замешан», — возмутился француз, прикладываясь к бутылке с вином. В разговор не вмешивался Стюарт, но внезапно Аято взглянул на товарища и серьезным тоном сказал. «Пришло и твое время, Пол». Хороший клинок нам не помешает, Но прежде чем ответить, тщательно обдумай мое предложение. Поход будет опасный. Чего там думать? радостно выкрикнул молодой человек. Я согласен, давно мечтал побывать в городе. Боюсь, второго шанса вы мне не дадите. Догадлив, дружелюбно улыбнулся японец. Тина был рад, что юноша прошел проверку. Стюарт отлично вписывался в их маленькую компанию. Умен, смел, решителен, хотя иногда проявляет нездержанность и торопливость. Но это возраст. С годами и опытом пройдет. Шотландец находился на седьмом небе от счастья. Он стал полноправным членом группы «Морсвилл». Ни земляне, ни аланцы даже не смеют мечтать о нем. Неприступная крепость со своими нравами и законами. Завтра пол воочию увидит все его достоинства и недостатки. Раздался тяжелый, давящий на уши гул. Закрывая глаза от лучей Сириуса, наемники посмотрели вверх. Маленькая черная точка уже приобрела очертания. Космический челнок быстро приближался к центральному. На какое-то мгновение корабль завис над головами встречающих. Красные языки пламени вырывались из дюз. Звук постепенно приближался и нарастал. Неожиданно в работе двигателей произошел странный сбой. Тишина, хриплый шум, затем снова тишина. Корпус судна неестественно затрясся. Вибрируя и крутясь, челнок стремительно понесся к планете. «Матерь Божья!» вырвалось у Русича. Отреагировать никто не успел. Ситуация развивалась совершенно непредсказуемо. До столкновения оставалось всего несколько секунд. На космодроме началась паника. Солдаты бросились в рассыпную, хотя прекрасно понимали, что при взрыве мало кто уцелеет. «Ударная волна сметет и постройки, и людей». Надо отдать должное пилоту, он не растерялся и попытался спасти корабль. В нескольких сотнях метрах от поверхности двигатели ожили. Судно сманеврировало, перешло в горизонтальный полет. Надрывный рев оглушил землян. Накренившись набок, челнок повернул на запад и скрылся за барханом. Удивительную, блаженную тишину вечерней Оливии разорвал кошмарный адский грохот. К темно-синему небу взметнулся оранжевый столб огня. Гигантская дюна была снесена, как легкая пушинка. Тонны песка обрушились на базу. Что происходит на Центральном, земляне не знали. Наемников прижало к поверхности и осыпало мелкой, забивающей нос и рот пылью. Храбров не сумел разглядеть даже лежащего рядом Декриньяна. «Все живы!» — послышался голос самурая. «Я в порядке», — отозвался Стюарт. «И я тоже», — отряхивая песок с одежды, вымолвил Русич. Судя по доносящимся ругательствам, маркиз чувствовал себя неплохо. Ограниченная видимость не позволяла рассмотреть разрушения на космодроме, а без них наверняка не обошлось. Корабль врезался в планету в непосредственной близости от базы. Прекрасно помня дорогу, друзья побежали к воротам. На Центральном царил полный хаос. Десантники метались из стороны в сторону, что-то кричали, в воздух с противным шипением взвелось десятка-два осветительных ракет. Однако рассеять мрак они уже не могли. Космодром погрузился в песчаный туман. «Пока эта дрянь не осядет, мы ничего не разглядим», заметил Жак. Спорить с французом не имело смысла. Обогнув ангар земляне подошли к жилым и административным постройкам базы. Здания уцелели, лишь кое-где оказались выбиты стекла. Мимо наемников санитары пронесли на носилках раненого солдата. Судя по наложенным шинам, у парня была сломана ключица. «Нам здесь делать нечего», — проговорил Аята. Центральный чудом избежал катастрофы. Стартовая площадка вряд ли повреждена, Завтра ее расчистят, и космодром будет функционировать, как ни в чем не бывало. Куда больше меня волнуют бараки, не пострадали ли наши женщины. Они чересчур любопытны и любят наблюдать за стартами и посадками челноков. «Странная штука жизнь», — задумчиво вымолвил Олесь. «Пилот корабля по одному ему видимой причине повернул на запад, а если бы аланец принял другое решение...» Грен на восток, и трупы четырех воинов долго бы искали под толщей песка. Счастливое стечение обстоятельств. Я об этом не подумал, честно признался японец. А ведь мы действительно находились на краю гибели. Вряд ли офицер мучился над дилеммой. Его движение носило случайный интуитивный характер. Или кто-то помог пилоту? Тина, не начинай, поспешно возразил Храбров обойдемся и без богов». Русич не мог видеть, как по устам самурая скользнула нисходительная улыбка. А я-то старше на десять лет. Он знает и о куда более чудесных случаях спасения от верной гибели. Судьба порой преподносит удивительные сюрпризы. Но все, что относилось к колесю, складывалось в поразительно логическую, осмысленную цепь. Робров сам того не ведая, шел по давно предначертанной дороге. Вопрос в том, куда она приведет. Легким путь Русича никак не назовешь. Бараки землян покосились, но устояли. Женщины были ужасно напуганы и спрятались в дальних помещениях строений. Декриньян обнаружил их с огромным трудом. Никто из тосконок серьезно не пострадал. Несколько ушибов, кровоподтеков, Одна эквилка вывихнула руку при падении. Убедив оливиек, что опасность миновала, воины спокойно легли спать. В их помощи аланцы не нуждались, а завтра предстоял нелегкий день. Вскоре лагерь наемников затих, чего не скажешь о всей базе. Рев моторов слышался до самого утра. В какой-то степени действия десантников напоминали истерию. Несколько часов до восхода Сириуса вполне можно было потерпеть. Восстановительные работы в условиях почти нулевой видимости двигались крайне медленно. Сотни людей бесцельно бродили по Центральному, рискуя попасть под гусеницы транспортеров и погрузчиков. Медленно кружась, песок опускался на поверхность Оливии. Пустыня возле космодрома приобрела совершенно иной вид. яркие лучи озарили унылые рыжие барханы. Пыль еще ощущалась в воздухе, но обзору совершенно не мешало. Разрушения оказались не столь уж велики. Три сломанных пулеметных вышки, два обвалившихся здания, уничтоженная линия колючей проволоки и рухнувшая западная стена. Семеро солдат погибли, 18 получили серьезные ранения. Можно сказать, центральный отделался легким испугом. Упади судно чуть ближе, и космодром долго бы пришлось восстанавливать. Базу спас удачный ландшафт. Посадочная площадка располагалась в низине. Со всех сторон ее защищали высокие дюны. Именно они и смягчили удар. Взрывная волна прокатилась над постройками. Земляне стояли у штаба и удивленно смотрели на запад. Гигантский бархан полностью отсутствовал. взору Открылась гладкая равнина пустыни смерти. Тысячи тонн песка рассыпались по бетонным площадкам центрального. Кое-где его слой достигал 30 сантиметров. натужно рыча бульдозеры расчищали дорожки. Саперы восстанавливали заграждения. Строители укрепляли уцелевшие участки стены. Пехотинцы разбирали завалы. Вскоре показались командиры полков. Майор о чем-то спорили, активно жестикулируя. Судя по всему, прийти к общему мнению они никак не могли. Заметив воинов, Маквилл скорчил недовольную гримасу и раздраженно спросил. «А вам что понадобилось? Неужели не видите, я занят?» «Да ради бога!» — надменно пожал плечами маркиз. «Разрешите нам уйти в Морсвилл, и мы не будем путаться под ногами несколько дней». «Нет!» Аланец отрицательно покачал головой. «В столь сложной ситуации космодром никто не покинет. Без приказа командующего». «Что за чушь?» – возмутился Тина. «Судно разбилось. Посадочную площадку приведут в порядок не раньше, чем через трое суток. Здесь что, некому принимать решение?» «Только не надо наглеть!» – повысил голос Маквилл. «Хотите оказаться под арестом?» «Я не позволю каким-то дикарям-наемникам диктовать мне условия». «Полегче, майор», — резко произнес Жак. «Иначе сами начнете сопровождать колонны. Отряд без отдыха почти месяц. Сейчас сложилась такая ситуация, когда мы не нужны. Просьба вполне оправдана и логична. Обещаю, что к моменту появления нового командира корпуса группа вернется из города». Отсон едва заметно дернул соотечественника за рукав. Десантники отошли в сторону. Их разговор длился недолго. Участвовавший в боях вместе с землянами офицер на удивление быстро убедил товарища. Обострять отношения с воинами им не следовало. Неприятностей и так более чем достаточно. Трагическая гибель колонны поселенцев, убийство полковника Олджина, катастрофа космического челнока. Кровавый конфликт с наемниками может окончательно вывести ситуацию из-под контроля. Бросая гневные взгляды, Маквилл сквозь зубы процедил. «Четыре дня! Опоздайте хоть на час, пойдете под трибунал!» «Само собой», — усмехнулся француз, поправляя ножны за спиной. Майор сказал полную глупость. Сразу было видно, что он недавно на Тосконе и мало общался с землянами. Подобные угрозы вызывали у воинов-смертников лишь презрительные ухмылки. Какие меры применит Аланский суд к нарушителям? Раба-гладиатора нелегко запугать. Рано или поздно его все равно убьют. Но прежде обследуйте район падения корабля, вставил Ходсон. Мы начинаем поисковые работы. Необходимо точно знать, где находятся ловушки червей. Декриньян хотел что-то возразить, но самурай его опередил. «Хорошо», — утвердительно кивнул Аято. «Группа проведет разведку местности немедленно». Офицеры отвернулись от наемников и зашагали к ангарам. Там образовалась пробка из вездеходов, бронетранспортеров и погрузчиков. Техники и водители отчаянно ругались. Глядя вслед десантникам, маркиз зло сказал. У этих высокомерных болванов столько спеси. Привыкли считать нас варварами. Каждый прилетающий сюда начальник чувствует себя чуть ли не богом. Но стоит тосконе показать зубы, как они тут же изгадят штаны и кричат «Помогите!» «Уроды!» «Успокойся», — вымолвил японец. «Мы добились своего. Морсвилл ждет нас. Судно рухнуло недалеко от базы. Много времени на осмотр не уйдет».